Глава 14. «Я темный Давай еще кружок сделаем», — предложил лани я. «Не думаю, что огры попадутся на уловку второй раз, но, может, хоть отряд разведки обнаружим и спалим». «Я не против», — послышался голос императрицы драконов в моей голове. «Вот уже неделю мы патрулируем Антарский хребет и периодически делаем вылазки на вражескую территорию, чтобы оценить обстановку». В какой-то момент огры-властелина решили, что один-единственный дракон с наездником — это отличная цель для атаки. Тем более, что враг может отслеживать мое местоположение. Но я рассчитывал именно на это заблуждение. При помощи астрального прокола я призвал на помощь боевое крыло драконов с высокоуровневыми наездниками-странниками, усиливающими мощь небесных ящеров в несколько раз. В итоге мы раскатали авиационное отделение огров, которые те отправили на мой перехват. И с тех пор враг перестал реагировать на мои провокации. Летающие маунты – большая редкость на Лаэде. И потеря даже нескольких десятков – это ощутимый урон, восполнить который попросту неоткуда. Животные – не механизмы, их нельзя быстро отстроить. А птицы рух, на которых летают огры, плодятся крайне медленно. К идее создать драконию эскадрилью небесные ящеры отнеслись довольно прохладно. Выступать в роли ездового животного, как выразилось Саферит, они не желали, но мне удалось убедить драконов, что такой шаг необходим и при поддержке умелых, высокоуровневых игроков получится в разы усилить как защиту, так и боевые качества небесных ящеров. Пришлось долго рассказывать о подобном опыте на Аздаре, и только узнав о том, что драконы с другой планеты живут в тесном контакте с двуногими, согласились попробовать. Новости поступают тревожные. Как я и предполагал, Орда Огров пришла в движение. Властелин не смог проигнорировать возвращение Стражей и пожелал раздавить клан, пока мы не окрепли. Это он еще не знает о тысячах игроков с Земли, но очень скоро я ему сообщу эту неприятную новость. Смысла скрывать это уже нет. Нам катастрофически не хватает места для фарма, и пока враг не подошел вплотную к нашим границам, надо успеть максимально прокачать игроков». Я решил лично сообщить отцу, что в скором времени пропускная способность канала связи достигнет 50 тысяч человек, и очень удивился, когда узнал, что добровольцев на Земле гораздо больше, и все только и ждут, когда появится возможность отправиться в магический мир. Еще большим шоком для меня была новость, что отец и мама все же уговорили Константина Огнева и буквально выгрызли себе право присоединиться к следующей волне бойцов. Но и это оказалось не самым фантастическим событием. Когда родители появились в Прайме, причем для этого им даже не пришлось проходить испытания, система учла их заслуги на Ферне и начислила приличное количество очков свободного опыта, которых обоим хватило для получения аж 243 уровней. По всей видимости, для смертной души и для странников правила отличаются. Ну или все дело в том, что родители побывали на Ферне. Я не знаю, и вряд ли когда-нибудь это выясню. Тотемы Фейрон зарядил но использовать их я не спешил. Властелин ждет от меня такого шага, а к встрече с ним я пока не готов. Чтобы добыть оружие бога, мне придется действовать очень быстро, когда властелин вступит в бой открыто и воспользоваться силой тотемов за мгновение до активации ловушки, чтобы тот не смог последовать за мной и помешать». Кстати, Фирст разобрался с поврежденным механизмом монолита и смог запустить энергетическое поле. Не знаю, на каких принципах оно работало раньше, Но после взаимодействия с системой Лаэди я не смог покинуть зону контроля даже при помощи астрального прокола. И если это не удержит властелина, то уже ничто не удержит. С возвращением в замок могут возникнуть проблемы, но Фирст пообещал придумать надежный способ впустить меня. Что же до и Я считаю, что не стоит слишком сильно рассчитывать на этот артефакт. Меня изначально смутил рассказ Великой Матери Темных Эльфов чтобы властелин добровольно передал столь ценную вещь своим ученикам, звучит малореалистично. А вот в то, что он разобрал артефакт на молекулы, изучил его, нашел способ противодействия его свойствам, а только потом передал некромантам, я поверю охотно. Пусть в руках Ксеркса он работает как надо, но владыка некромантов действует в интересах властелина, а когда плащом буду пользоваться я, все может измениться. Нет, свое обещание я выполню и добуду святыню темных эльфов. Но вот пользоваться артефактом самому слишком рискованно. Можно понадеяться на него и влипнуть в крупные неприятности. Во всем остальном дела обстоят довольно паршиво. Разведка у властелина налажена хорошо. Огры узнали, что орки покидают степь и концентрируются на восточных границах Долины Жизни. Всего лишь вопрос времени, когда они сломят сопротивление дальних горных крепостей и выйдут на оперативный простор. Да, это большой крюк, и переброска Орды займет много времени, но для этого все и было нами затеяно. Мы должны успеть подготовиться к осаде. После отвода основных сил орки не продержатся долго. При помощи астрального прокола драконья эскадрилья может оперативно приходить на помощь, но нас слишком мало, и залатать все дыры мы не сможем. Наши действия лишь немного отсрочат неизбежное. Некроманты тоже не бездействуют. Море я никак не отреагировала на мои слова и погнала своих слуг на опустевшие города людей. В принципе, я и не ожидал мгновенного эффекта и больше рассчитывал на перспективу. Если показать богине смерти, что разумные Лаэди способны остановить властелина и его ручного хранителя-пустотника, она вспомнит о моих словах и, возможно, прислушается. В этом случае придется сохранить жизнь хотя бы одному владыке некромантов, но это меньше из зол. Я видел, во что превратился Аздар, когда к власти пришли условно светлые, а темных практически уничтожили. Света без тьмы не бывает. Людям нужен конкретный, осязаемый враг, ради борьбы с которым они будут готовы немного поумерить свою гордыню и действовать сообща. Богиня смерти Мория и ее некроманты подходят на эту роль как нельзя лучше. Если она согласится выйти из Альянса и отвести войска, я потребую лишь освободить странников. Передать мне все черные метки, до которых не успею добраться сам. Ну и голову к Серксу, естественно. Этот владыка некромантов должен умереть. Тут без вариантов. Только так получится освободить душу сына Ланиэлит. И естественно, все это возможно лишь до начала основной зарубы. Потом ни о каких договорах с врагом не может быть и речи. И думаю, море и сама это понимает. Эвакуация завершилась, и ее итоги неутешительны. Некроманты и демоны очень плотно опутали королевство людей своими сетями. Около половины населения по тем или иным причинам не пожелало покинуть свои дома и уйти в неизвестность. Не обошлось и без происшествий. Сразу несколько странников под личинами людей попытались незаметно проникнуть на перевалочный пункт, но были раскрыты и уничтожены стражей. Естественно, они не сдались без боя и забрали с собой порядка 500 воинов королевства и несколько магов. Демонов система защиты тоже отлавливала без особых проблем. И когда враг понял, что проникнуть в долину жизни таким способом не получится, сменил тактику. На улицах городов появилось множество глашатаев, которые вещали, что король Вартан предал свой народ, и нет никакой эвакуации, а порталы переносят население на жертвенники некромантам и демонам на поживу. И самое неприятное, народ их слушал, а потом начались диверсии. Враг выводил из строя портальные установки и лишал людей возможности спастись. Стража охраняющей установки была не в силах остановить скоординированную атаку прокачанных странников. В городах начались паника и хаос. Поступил ли я правильно, когда настоял на эвакуации? Понятия не имею. Возможно, на мою карму ляжет тяжкий груз ответственности за тысячи или даже сотни тысяч смертей. Поступил бы я точно так же, позволив мне мироздание вернуться в прошлое сознанием, к чему это приведет? Скорее всего, да. Я действительно не вижу другого выхода, кроме как сплотиться вокруг относительно небольшого, но очень хорошо укрепленного района и отбивать все атаки врага. Если распылить силы на защиту отдельных городов, нас сомнут по одному, так сказать, в порядке живой очереди. Единоград огромен и способен разместить на своей территории всех. Понятное дело, что длительная осада истощит запасы продовольствия, но сейчас склады переполнены, и по предварительным подсчетам еды должно хватить минимум на полгода. Системные условности позволяют хранить еду бесконечно долго, а пространственные хранилища необъятны. Пятым предметом комплекта «Мертвого стража» стал амулет. Я получил возможность сгенерировать его за уничтожение сосредоточия. Основной упор сделал на ману. Использование Аватара Смерти требует очень большого количества магической энергии. Дополнительное свойство сгенерировал специфическое. Амулет способен раз в два часа защитить меня от запреградного поражения. Если говорить просто, то если в меня еще раз ударит взрывная волна, персонаж не сдвинется с места. Урон пройдет, но меня больше не отбросит в сторону и не впечатает в каменную стену. «Оникс, я нашла Чернога!» Пришло сообщение от ведьмы, которая раньше находилась в прямом подчинении у этого владыки и очень хорошо знала обо всех его тайных убежищах. «Мы возвращаемся», — ответил я девушке. Ведьма оказалась идеальной лазутчицей. После нашей стремительной атаки на Первоград Чернок залег на дно. Причем, мне кажется, он боялся не столько нас, сколько гнева Мории, ведь он не сберег ее храм. За прошедшие столетия Ведьма изучила бывшее подземное царство гномов вдоль и поперек, но даже с таким знанием отыскать владыку некромантов оказалось непросто. «Докладывай», — сходу приказал я, когда не элит приземлились на вершине башни Прайма и вошли в зал совета. «Паранойя Черного достигла своего апогея», — послышался в голове скрипучий голос ведьмы. «Он собрал вокруг себя потрепанный после сражения гвардейский легион смерти», и засел в подземном питомнике, где тысячи лет экспериментировал с живыми формами и выводил жутких гибридов, которых потом обращал в нежить. Слуги чернога заразили всех специальным мутагеном, и теперь питомник кишит ордами нежити, которая готова растерзать всех, кто не обладает определенной меткой владыки. «Странников видела?» — спросил я. Чернок избавился от них. Стиснув зубы, прошипела ведьма. «Скорее всего, властелин приказал убить всех странников, пока мы не освободили их и не получили доступ к секретной информации». «Я видела тела!» — вздревела девушка. «Их насадили на копья и выставили на стенах крепости словно украшение. Я предполагал, что враг поступит именно так, но все равно надеялся на иной исход. Долго скрывать тот факт, что у стражи есть возможность вернуть странникам свою личность, не получилось бы в любом случае. Настоящее чудо, что удалось хранить эту тайну столь долго. Я надеялся, что некроманты не станут уничтожать столь сильных игроков, а прикажут им пробираться на нашу территорию, устраивать диверсии или еще как-то вредить, и получится освободить хоть часть из них. Но враг решил поступить иначе и попросту поглотил их силу. Ведьма рассказала, что таким образом можно немного усилить черную метку. «Тебе удалось установить астральный маячок». С огромным трудом, подавив разгорающуюся в душе ярость, продолжил разговор я. «Дело в том, что я вновь модернизировал героическое умение, и теперь могу интегрировать маячки в кристаллы призыва». «Проникнуть в крепость я не смогла», — призналась ведьма. «Теперь без личной метки чернога войти внутрь невозможно. Только пробиваться с боем». Но маячок установила. «Путь в питомник у нас есть». «Как там со свободным пространством?» — неожиданно спросила Ланиэлит. «Пещера, в которой располагается питомник огромна!» — на автомате ответила ведьма, а потом с удивлением посмотрела на императрицу драконов. «Вы хотите отправиться с нами?» Пришла пора драконам принять более активное участие в судьбе этого мира. К владыкам некромантов у нас особые счеты. Главное, чтобы чернок не сбежал. «Об этом можешь не беспокоиться», — злорадно ухмыльнулась ведьма. «Мне известны все секретные выходы. Я выдвинусь на позицию заранее и заминирую их. А как только начнется штурм, подорву. Гадёныш не уйдет! «Сколько тебе надо времени?» — поинтересовался я. «Если ты забросишь меня к метки в питомнике, то управлюсь за сутки. Надо тщательно замаскировать взрывчатку. Проблема в том, что Чернок проложил эвакуационный ход из самой крепости» и придется минировать точки выхода, которых аж 7 штук. Причем расположены они на разных уровнях. «Годится», — подытожил я. «Тебе нужно время на отдых?» «Нежить не устает?» — улыбнулась ведьма, что с внешностью личия выглядит довольно жутко. «Затарюсь всем необходимым в кланхране и вернусь». На данный момент чернок — самая удобная цель. Без помощи аватара богини он наиболее уязвим. Если промедлить то Черного сожрёт Ксеркс. Отдавать ему третью метку нельзя ни в коем случае. Ну а если она достанется мне, то наши силы как минимум станут сопоставимы, и можно будет пробовать ликвидировать Ксеркса. Все следующие сутки мы разрабатывали план предстоящей операции. Ведьма предоставила подробнейшие разведданные, опираясь на которые удалось продумать каждый шаг тщательнейшим образом. Самое сложное — это продавить магический купол, защищающий крепость. Для этого придется с первых же секунд боя задействовать самые разрушительные скиллы с большим откатом, а потом в дело вступят драконы. Они обладают огромной магической силой, и мы надеемся, что совокупного урона будет достаточно, чтобы перегрузить защитный купол. Если бить в одну область, то есть шанс разрушить кристалл накопитель энергии, который не способен выдержать ураганный отток маны. Это позволит проделать в куполе брешь, пусть и временно, пока управляющий кристалл будет перераспределять энергию. Странники смогут десантироваться на внутреннюю территорию. Ну а там придется пробиваться с боем, других вариантов нет. И тут я очень рассчитываю на новое внеранговое заклинание. Опробовать аватар смерти мне так пока и не довелось. До сегодняшнего дня не было подходящего повода, но Файрон очень подробно описал его действия, так как некогда сам обладал этим заклинанием. Возможно, слишком опрометчиво идти в бой без четкого представления о новых возможностях. Но я, похоже, заразился авантюризмом и стал больше полагаться на случай и удачу. Все спланировать невозможно. Ровно через сутки мы были готовы. Ведьма справилась с задачей и заминировала все выходы. Если атака пройдет по плану, то у Черного не будет времени, чтобы попытаться сбежать. Но подстраховка необходима. Некроманты сделали ставку на количество, а не на качество своих бойцов, и очень скоро мы постараемся убедить их, что это было большой ошибкой. «Эскадрилья, встаем на крыло!» — приказал я. В небо взмыли 25 драконов с наездниками, то есть ровно 50 разумных. Это максимум, который позволяет системный интерфейс для формирования группы. 22 странника, отец с мамой и Сонька, сумевшая прокачаться уже до 180-го левела. Абсолютный рекорд среди всех игроков с Земли, кстати. Она буквально не вылезала из рейдов. Я не хотел, чтобы родные участвовали в этой атаке, но моего мнения никто не спрашивал. Спорить и настаивать я не стал. Это их решение. Набрав высоту, драконы выстроились в боевое положение и начали набирать скорость. Ведьма переместила астральный маячок под самый потолок огромной пещеры, установив его непосредственно над крепостью. Таким образом получится нанести удар по куполу сходу в первые же секунды боя. До перехода 3, 2, 1, прыжок! Картинка перед глазами уже привычно сменилась, и зрение лича переключилось в ночной режим. Мы, слон, и лид стремительно пикировали на мерцающий в темноте магический купол крепости. Пещера, в которой Чернок организовал свой жуткий питомник, действительно оказалась огромной. Места с лихвой хватит даже таким большим существам, как драконы. «По целеуказанию огонь — огонь!» — скомандовал я. Лэни Элит начала выпускать из горла сгустки концентрированной плазмы. Мультистихийный конструкт драконов обладал чудовищной силой и только внешне походил на банальный огненный шар. К куполу понеслись сотни разогнанных магией до огромных скоростей плазменных сгустков, чтобы через несколько секунд врезаться в участок купола — которые я пометил. Спустя мгновение туда же ударили наиболее мощные дальнобойные скиллы странников, и пещеру озарила ярчайшая вспышка, а по куполу пошли волны, и он затрепетал. Дожидаться результата атаки я не стал. Нужно усилить давление на магическую защиту, и я знаю, как это сделать. Спрыгнув со спины Ланиэлит, я активировал аватара. Мое сознание слилось со стихией смерти, И я почувствовал невероятную мощь. Каждая клеточка тела налилась энергией. Нет, не так. У меня теперь нет никаких клеток. Я и есть чистая энергия. Но что-то было не так. Мысли путались. Мне больше не хотелось атаковать купол, от которого веяло теплыми, родными эманациями смерти. А хотелось направить свою силу против летающих ящериц. Стиснув свою волю в кулак, Я начал бороться с одурманивающим разум влиянием чуждой мне стихии. Я понял это только сейчас. Как же я был глуп. Ведь изначально система присвоила мне класс темного мага. А стихия смерти — это суррогат. Результат действия на тело персонажа Мутагена. «Я темный маг!» — мысленно взревел я. Я был им на Аздаре. Я родился таким и в этом мире. Темная энергия — вот моя стихия. «Магия смерти не властна надо мной!» Мне кажется, последнюю фразу я проорал во все горло, но уверенности нет. Когда ты пребываешь в состоянии слияния со стихией, привычных органов чувств просто не существует. Но мироздание меня услышало. Перед глазами появилась простыня системного текста, и ко мне вернулась возможность мыслить трезво. Прежде всего оценить диспозицию. Я все еще лечу к магическому куполу, но как-то очень медленно, словно некто могущественный поставил мир на паузу. Сколько бы я ни боролся со стихией смерти, но в реальности прошли лишь доли мгновения, мир постепенно ускоряется, а значит, на изучение информации нет времени, надо действовать. Главное, я теперь практически не чувствую присутствия чуждой мне стихии смерти. Ее глушит теплота от родной мне темной энергии. Вот теперь повоюем. Купол еще держится? «Ну-ну». Выставив вперед руки, я ударил. Толстый луч темно-фиолетовой энергии с изумрудными прожилками врезался в магический купол, прикрывающий крепость чернога, и от места удара тут же во все стороны поползло множество трещин, словно по стеклу. «Зачищайте питомник. Внутри я справлюсь сам», — коротко отписал я союзникам и пробил своим телом поврежденную защиту. Оказавшись внутри... Я потянулся к магическим пластам сразу двух стихий, перемешал их между собой и скастовал гигантский ураган смерти, который накрыл собой все внутреннее пространство под куполом. Если точнее, то теперь это заклинание называется «Ураган темной смерти». Но это я выяснил несколько позже. Разбуженные мной стихии обрушались на несчастную нежить, пытающуюся атаковать непонятное существо, и начали перемалывать ее в пыль, а мое энергетическое тело Жадно поглощала высвобождаемую энергию. Я приземлился на каменную мостовую крепости. В моих руках зажглись фиолетово-зеленые клинки, и я помчался ко входу, сея вокруг себя смерть. Можно было использовать и заклинания, но я соскучился по рукопашному бою. Пришлось отвлечься лишь для того, чтобы прожечь дыру в воротах. В форме этого странного аватара практически не существовало ограничений. Я перемещался короткими телепортами за спины врагов и разваливал их тела энергетическими клинками. Причем делал это столь стремительно, что они не успевали даже среагировать. Десять секунд, и толпа элитных гвардейцев Черного валяется на земле бесполезной грудой расплавленного металла в перемешку с выгоревшими костями. И я уже врываюсь в тронный зал. Атака на крепость получилась столь стремительной, что прошло всего лишь две минуты, поэтому у некроманта не было времени осознать происходящее и попытаться сбежать. В тронном зале меня встретили дружным залпом, но я с легкостью ушёл от атаки телепортом и начал стремительно уничтожать охранников Черного. Владыка активно сопротивлялся, использовал свои самые мощные заклинания, отчего крошился и плавился камень. Но убить меня в форме аватара очень сложно тем более что любые повреждения мгновенно восстанавливаются за счет энергии от урагана смерти. По сути, сейчас я неуязвим, лишь бы хватило маны. Когда чернок остался один, в его глазах появился даже не страх, ужас. Бессмертный и всемогущий владыка некромантов почувствовал присутствие старухи с косой, которая заглянула в окно его дома. Я специально оставил его напоследок. Некроманты не чувствуют боли, Но с каждым сраженным слугой он понимал, что скоро настанет его черед. Пусть испытает перед смертью хоть малую часть того страха и ужаса, что совершались по его воле. Так будет правильно. Энергетический клинок отсек некроманту ногу, и тот завалился на пол. Молниеносное движение, и к ней присоединилась правая рука с зажатым посохом. Я взглянул в горящий изумрудным огнем провалы глаз врага и без слов вонзил клинок ему в грудь. Туда, где у обычного человека должно находиться сердце. Аватар отключился, из израсходовав последние резервы маны, и я стал самим собой. А перед глазами появилась очередная простыня системного текста. «Минус два». Устало прошептали мои губы, и я с огромным удивлением понял, что произнес это вслух.